Глава 4. Когда мы подъезжаем к лагерю, у кромки вытоптанного снега нас ожидает северянин, нервно переминаясь с ноги на ногу. Хозяин, принимается он гласить, едва мы оказываемся в зоне слышимости. Я бы её ни за что никуда не отпустил, но она мне ружьём пригрозила. Под брюцелом белело седло принести. Ворёт, шепчу я, криво ухмыляясь. А Замат усмехается и гладит меня по плечу. Пастух продолжает в красках расписывать, какая я опасная, как меня даже лошади боятся, а стихи слушаются. Ладно уж, отмахивается от него Замат. Хорошо, что отпустил, а то бы она тебя убила. Она духовникам моего однажды чуть не застрелила. Пастух, который начал было успокаиваться, что хозяин не злится, снова перепугался. ответил мне три поясных поклона и сбежал к стальным. Что ты их запугиваешь, спрашиваю. Не обращай внимания, неловко улыбается он. Это я свой авторитет укрепляю. А то, если они решат, что я просто так тебе всё разрешаю, то за презирают. Решат, что у меня денег не хватает на твои капризы. Вот и отдаю натурай, так сказать. А так они тебя будут считать укротителем тигров, ну, вроде того. Он виновато опускает глаза. Извини, но так проще, чем что-то доказывать. Я подавляю в себе желание закатить ещё один скандал. Хватит, наругались на сегодня. В конце концов, никто меня на муданк насильно не волок. Да ладно, говорю, довольно искусственным голосом. Ты же не виноват, что они идиоты. И что все бабы у вас курицы долбанутые, тоже не виноват. Он долго на меня смотрит, потом говорит: "Спасибо. Я так понимаю, за усилие над собой. Чует ведь, как мне всё-таки повезло с мужиком, и как ему не повезло с родной. Когда мы слезаем с лошадей, я наконец замечаю, что Замод всё это время сидел не на той буравате кобыле, которая стояла в строю рядом с моей белой, а вовсе даже на чём-то серебряном. Ой, говорю, какая у тебя скотина, прямо металлическая, так блестит. Да, польщённо говорит он. Я вот решил его и взять. Таких серебряных больше нигде не разводят, только по берегам Дола. А я всегда такого хотел. Сейчас поездил, жеребец сильный, послушный, с мозгами, да ещё молодой совсем. В общем, я определился. А ты как? Вот да я вроде тоже киваю на свой рыжий диванчик. А Замах хмурится: "Ты его взять хочешь?" Ну да. А чего? Сидит удобно, не трясёт. Слушается и не очень большой. Чем мне еще надо? Так это ж мерен. Ну так мне с ним не трахаться, выпаливую я. Пастухи прысывают со смеху и долго не могут успокоиться, а за маслех как растнет. Ты по легче в выражениях, шепчет он мне. Женщины при мужчинах о таких вещах не говорят. Фи, какой лицемерия, кривлюсь я. А чем плохо, что мерен? Ну это как-то не спортивно. Спасибо. Спорта мне на сегодня хватило. Еще возражений есть, а Замат вздыхает. Ладно, перей этого. Ребят, он поворачивается к пастухам, которые все никак не отсмеются. Представьте коней там, а ты до сих пор не знаешь, как их зовут? Удивляюсь я. Нет. А ты знаешь? Нет. Тогда кто я? Я и забыла, что у них имена бывают. Бывают. О как же! Кивает Замат. И если конь хороший, его имя хранят, как человеческое. Наш провожатый первым отсмеялся достаточно, чтобы внятно произнести имена. Этот он указывает на Казаматов выбор, князь, а второй Пудинг. Как? Опешиваю я. Пудинг повторяет пастух. А что? Я поворачиваюсь к Казамату. Откуда у вас Пудинг? Казамат пару секунд меня озадаченно смотрит. Потом переспрашивает: "А это слово для тебя что-то значит?" Ну, как, говорю, пирог такой праздничный. Они начинают ржать. Азамат трясёт головой, явно умиляясь к чему-то, чего я не понимаю. Кто говорил, что у императора не было чувства юмора, как хочет он. Потом наконец снисходит до того, чтобы объяснить мне, в чём дело. Этим именем впервые Наш последний император назвал своего любимого коня, который тоже был небольшой, толстый и спокойный. Оно с тех пор так и кочует. Но никому в голову не приходило, что у этого слова есть какое-то значение. Так звучит забавно и все тут. Ясно. Ух, молюсь я. Я тебе испеку как-нибудь. Только это долго. Там тесто должно настаиваться две недели или типа того. Зато очень сытно. Пастухи немедленно приспосабляются к уважению к даме, которая ооо понимает толк в кулинарии. Чувствую, Азамат задался целью и правда выдать меня за воплощение этой их воинственной кормящей богини. Дверью шатра я уже хлопала, осталось детей наплодить. Кстати, надо ему сказать, но при пастухах как-то не хорошо, наверное. Мы обедаем все вместе в шатре. Мне кажется, что день уже прошел. только всего успела проезъехать и я так долго ждала, хотя на самом деле сейчас всего полпятого. Еды у нас по-прежнему в вагоне маленькая тележка, а ведь уже пора домой возвращаться. Ну что, Замат, говорю. Ты признаёшь, что не надо было брать столько вещей. Я признаю, что они тебе не понадобились, аккуратно отвечает он. Но ведь нам ничем не помешало то, что они были с собой, правда? Я закатываю глаза. Я тебе что, младенец, мне сменные пелёнки с собой таскать везде? В следующий раз ничего лишнего, а то прямо стыдно. Кажется, это слово действует на него волшебно. Он тут же серьёзно соглашается и больше не спорит. Я начинаю прикидывать, что пойдёт в салон, а что в багажник, и оказываюсь перед неразрешимой проблемой. А как мы возьмём лошадей? Азамат фыркает чаем. Ужник в багажнике, это точно. Ты что, Лиза, как мы их возьмём? Их отправят на пароме в Далход, а оттуда монорельсом до нас, через несколько дней приедут. А тут есть монорельс? Удивляюсь я. Как-то у меня плохо укладывается в голове, как у даншце, умудряются сочетать свеженькие земные уступства с первобытно общинным строем в головах. Есть, конечно, от всех больших городов к столице и кольцевой Вот если отдал ход в Сирию ехать, то рельс проходит прямо под горами, по пещерам. Ух, красиво там! Надо будет летом съездить. Сейчас это направление почти не работает. Весной много обвалов бывает. А если ехать на Ауру, то под водой. Там прозрачный тоннель прямо в толще воды, а по нему вагончики бегают. Можно на всяких морских гадов посмотреть. Красота, в общем. Да и обычный монорельс неплох. Я всегда из столицы к матери ездил, а не летал. Уж очень там леса живописные. Сидишь в поезде, а по обе стороны такие деревья гигантские, почти вплотную. Иногда под вывернутым корнем проезжаешь. Те горы, что тянутся от Ахматхота до Худола, они самые старые на всём Муданге. И растения там тоже древние. А я в детстве обожал всё древнее. У меня аж слюнки текут, так хочется поскорее всё это увидеть. Правда, неплохо бы дождаться весны, чтобы полазить по огромным корням, да пощелкать цветочки, маме отправить фотки. Это у вас мать так далеко жила? – поражается Северянин. Это ж сколько у вашего отца денег было, ездить-то из столицы в Худу? Да он не часто ездил, – смущается Азамат. Но вообще с деньгами у него было слава богам. Азамат мнется, стараясь дойти от скользкой темы. А мать, наверное, до сих пор жива? Она очень рано меня родила. Да и если бы умерла, мне бы сказали. А она знает, что ты вернулся, спрашиваю тихонько. Он пожимает плечами. Вряд ли кто бы ей сказал. А ты сам? Я не говорю. Я потерянно моргаю. Ты ей вообще давно последний раз звонил? Он на меня странно смотрит. Я не уверен, что у неё есть телефон. До меня начинает постепенно доходить А ты, в принципе, как-то с ней общался до того, как он неопределённо взмахивает рукой в районе лица. А она вообще знает что-то живьёмто? похладев спрашиваю я. Он слегка приподнимает брови. Ну, ей сказали, на что я стал похож. Вряд ли ей очень хочется на меня смотреть. Это ты так думаешь, или она сама так сказала? продолжаю допытываться я. Мы уже давно перешли на всеобщий Так что пастухи только переглядываются и не доумивают. О чём это мы? Я так думаю, вздыхает он. Ну, ты сама по суди, если уж отец. Я совершенно не вижу тут связи. Или ты считаешь, что его кретинизм передаётся половым путём? Анамат смотрит на меня с убийственной корыстной. Я просто хочу сказать, поясняю я, что твоя мать ещё имеет шанс оказаться хорошим человеком. Во всяком случае, я бы не стала так категорично её клемить. Естественно, она хороший человек. Называется Азамат. Она прекрасный человек, я её очень люблю. Тогда какого же чёрта ты её игнорируешь? Ты поставь себя на её место. Она узнаёт, что ты ранен. А потом 7 лет ни слуху, ни духу. 7 долгих муданских лет. Тебе не стыдно вообще? Да на какого шакала я и сдался? Замат, она твоя мать, даже муданшская мать не может просто так наплевать на своего ребенка. Не выродки же вы все тут в самом деле. Он еще плечами пожимает. Ну в чем тут можно быть неуверенным? Отец же смог. Так кто отец? Он тебя не рожал. А материнский инстинкт никакая внешность не спугнет. Ну хорошо, перебивает меня Замат. повышенным голосом. И что ты теперь предлагаешь? Семь лет уже прошло, их не вернуть. Во-первых, выясни ее телефоны и позвони. И что я ей скажу? Востухи поняли, что с ними больше никто разговаривать не собирается, и начинают расползаться по своим шатрам. Во-первых, что ты жив и здоров. Во-вторых, спросишь, как она сама, здорова ли, не нужно ли ей чего, а там уж, смотря, что ответят. Ладно, вздыхает он и не двигается с места. Ну и что ты сидишь? Звони уже. Что, сейчас что ли? А почему нет? Он, не сводя с меня отрапилого взгляда, достаёт телефон и несколько расслабляется. Сети нет. Состроив ехидную улыбочку, я протягиваю ему хвост от пистолетика. Не отвертишься, дорогой. Звони там брату. Тот долго вообще не может понять, что и зачем от него требуется. Видимо, тоже давненько с матушкой не общался. Наконец-то за мат говорит понятно и прощается. Она теперь живёт не в Худуле, а в деревеньке на побережье. И связи там практически нет. Арон её номера не знает, но даже если бы знал, всё равно вряд ли удалось бы дозвониться. Ясно, вздыхаю я. Она звонит деревню, он сказал? Да. А найти её ты сможешь? Ну да, что ты Я предлагаю прямо сейчас туда полететь. Лиза, это часов 7 отсюда. Заодно научишь меня управлять скутцем, а то я сегодня чуть не рыхнулась. Как тебя искать, да как добираться, если с тобой что случится, не дай бог. Лиза, но я со всеми договорился, что завтра уже буду дома. Вечером будешь на тренировка. Ну вот что. Я понимаю, что ты ухватишься за что угодно, чтобы только не навещать маму. Так что я тебе повышу мотивацию. Есть кое-что, чего ты обо мне не знаешь, хотя очень хотел бы узнать. Пожелуй, когда узнаешь, это перевернёт всю твою жизнь. Но пока ты не навестишь маму, я тебе ничего не скажу. Он смотрит на меня широко раскрытыми глазами. Ты всё-таки имеешь какое-то отношение к Угун Тингир? Я приподнимаю брови и безжалостно отчеканиваю: "Не скажу". Он изучает меня ещё с минуту, потом встаёт, прохаживается по шатру, потом берётся за телефон и выбирает контакт. Алтынгерил, слушай, я задержусь ещё на день. Предупреди всех, чтобы зря не естели. Управлять тунгутцам не сложно, если рядом сидит Азамат, это хоть что-то объясняет, какой рычажок для чего. Оказывается, что добрая половина всех значков на панели не имеют никакого отношения к управлению, а вовсе даже являются охранными символами, типа как у нас народ иконы, магендовины и нецкие, по кабине раскладывает вокруг навигатора символы богов погонников, на рулевом рычаге обереги от невнимательности, на контроле взлёта и посадки молитва богу гостеприимства. Впрочем, после предварительного легкобеза успешного взлёта и получаса полёта я вполне овладеваю управлением и без подсказок. Погода по-прежнему хорошая, ведёт меня внятный и правдивый электронный навигатор, а Замат тихо скрипит зубами на соседнем сиденье. А твоя мама любит рыбу? внезапно спрашивает он меня. Терпеть не может. А задачан отвечаю я: "А что? Да так, это махивицун" Потом Помолчёв снова спрашивает: "А волосы она длинные носит? Ты же видел фотки. Ну, мало ли. Не длинные, как у меня примерно. Ясно. А Азамат, если ты этими расспросами пытаешься вымарочить из меня ответ на свой вопрос, то можешь не надеяться". Он разоблачённо вздыхает. "Ты можешь мне хотя бы объяснить, зачем тебе непременно надо?" чтобы я встретился с матерью. Ты ведь понимаешь, что у вас принято поддерживать более близкие отношения с родственниками, чем у нас. Если бы мы были на земле, и ты такой отчудил, я бы вообще не знала, что и думать. Понимаешь, я ведь не заставляю тебя с ней общаться постоянно. Я знаю, какие бывают пожилые люди, неприятные. У меня для этого бабушка есть. Просто я думаю, что она заслуживает знать, что с её сыном Всё в порядке. Ведь это каждой матери важно. Она-то от тебя не отрекалась? Нет, задумчиво соглашается он. Не отрекалась, но и не приехала из Худула, когда я был ранен. А ей сразу сказали. Ей и отцов сказали одновременно. Не совсем сразу, но быстро. Кстати, помнится, ты очень резко высказывалась обо всех моих друзьях, которые за меня не вступились. А ведь она тоже не вступилась. И что ты об этом думаешь? Я не знаю, тихо говорю я. Если бы я знала, что она за человек, у меня могли бы быть предположения. Но ты не набрасываешься на неё с руганью, хотя она поступила точно так же, как все. Я кошусь на Замата. Он явно нервничает, но гнёт свою линию. Это, в общем, хорошо, если он наконец начинает осознавать, что не заслужил своего изгнания. Однако с матушкой и правда что-то не так. женщину, у них странные, конечно, но чтобы вот так бросить своё чадо? Может, она пыталась повлиять на отца, только замуж от об этом не знает? Я не верю, что она совсем ничего не пыталась сделать для тебя. И пока я её своими глазами не увижу и своими ушами не услышу от неё, что ей не интересна твоя судьба, я не поверю. Он пожимает плечами, а потом вдруг нагибается и целует меня в макушку. Мне очень хочется надеяться, что ты права, тихо говорит он. Раньше я всегда думал, что мать меня любит, а потом вдруг оказалось, что я этого не заслуживаю. А когда появилась ты, всё снова повернулось нок на голову. И теперь получается, что я вроде как ни в чём не виноват, а она В общем, наверное, я просто боюсь. Я в молодости всё похвалялся тем, что ничего не боюсь. А он Гуц мне всегда говорил: "Будь Придёт это воё время бояться, и вовсе не там, где ты ждёшь. Кажется, я тут уже лишняя. В те редкие моменты, когда Замат принимаетса анализировать свои чувства, он почему-то обязательно делает это вслух. Хотя, может, напрочь забыть, что я нахожусь рядом и всё слышу. Иногда это бывает забавно. Например, когда он только начал вести тренировки Я регулярно заставала его разхаживающим по комнате и рассказывающим самому себе, какими словами он про себя называет те или иные ситуации во время боя, и как их лучше классифицировать. А потом он удивлялся: "Откуда это я так хорошо разбираюсь в происходящем на ринге?" Не сошёл же он с ума, чтобы женщину грузить боевыми стратегиями. За этим бормотанием он благополучно засыпает. Вот и славно. А то ведь он прошлой ночью не отдохнул почти. Степь под нами тем временем переходит в невысокие горы, поросшие каким-то странным лесом. Видимо, тем самым, где под корнями деревьев поезд может пройти. Во всяком случае, кроны весьма внушительные, и я не взялась бы сказать, широколиственные они или хвойные. Наверное, правда, что-то безумно древнее, а то и вовсе неземное. Слева от гор и до самого моря Янутся смешанные леса. Навигатор мне велит, что надо сворачивать к западу, но только после того, как позади останется река, а то над ней какие-то завихрения. Над горами всё вполне спокойно, они действительно невысокие. Я тихонько включаю музычку и с удовольствием обозреваю величественные муданские пейзажи, подмерное сопни рядом. Азамат просыпается, когда на горизонте уже чернеют высоченные северные горы. На фоне еще не совсем черного неба сквозь прозрачную крышу видно столько звезд, что чувствуешь себя внутри какого-то ювелирного изделия с бриллиантами. Я уже собирался тебя будить, говорю, а то темнотище, да и лететь уже недалеко осталось, насколько я понимаю. Он протирает сонные глаза, заливает в себя пол литра кофе и углубляется в навигацию, включает инфракрасный экран на лобовом стекле. чтобы всё было видно. Выискивает по навигатору точное расположение деревушки, в которую нам надо. Ходу остаётся по правому борту ярким пукитиком огней. Мне кажется, он раза в 3 меньше Ахмад-Хотта. Поднимается ветер с Киана, и мы начинаем снижаться куда-то к 8:00 к подножию гор на побережье бескрайней древней воды. Как же это её так далеко занесло? спрашиваю я, когда мы выбираемся из Унгурца. Азамат сказал, что когда являешься без приглашения, транспорт надо оставлять за чертой деревни, чтобы не смущать соседей. Так что мы сели в леске на пологом склоне, а теперь пешком по дороге идём в село. А она где-то в этих местах родилась, в семье рыбаков. Имя-то у неё классное, но вообще она, как бы это сказать, ничего особенного. Не столичная, даже не городская. небогатая, не очень красивая. Когда отец стал ухаживать, семья очень удивились. Ну и она быстренько предложила пожениться, пока он не передумал. Он, конечно, был сильно старше, но зато красавец, великий охотник и непобедимый спалин, рождённый в седле. Это титул победителя конных соревнований. Понятно, говорю. То есть он взял себе девочку с улицы, чтобы сэкономить на ухаживании. А потом она ему слово поперёк сказать не смела. Похвально, что и говорить. У нас принято с большим уважением говорить о родителях. После паузы произносит Азамат и резко меняет тему. Алтангеле мне напомнил, что тебе надо строить дом. Ты по дороге никакое местечко не присмотрела? У меня встаёт дыбом шерсть на загривке. Алтынгерил ещё вечером после свадьбы строго указал, что Замат должен мне построить отдельный дом где-нибудь подальше от столицы, чтобы я не путалась под ногами и все видели, как он богат. Мне понятное дело совершенно не нравился такой расклад. Я хочу жить с мужем, и в городе, потому что там есть работа. Пусть сейчас народ пока меня не воспринимает как целителя, но ведь привыкнут же они когда-нибудь. Да и мои занятия с целителем и Аривой прекращать совершенно не хочется, особенно теперь, когда мне самой скоро понадобится профессиональная помощь. Короче говоря, теперь каждая моя встреча с Алтангерелом заканчивается ссорой на почве жилищного вопроса. Я, кажется, уже неоднократно и весьма однозначно заявляла, что не собираюсь никуда тебя съезжать. Я живу на Муданге только для того, чтобы быть рядом с тобой. А если тебя рядом нет, то с тем же успехом можно вернуться на землю. Замат вибрирует и чуть не роняет термопак, в котором остались еще две колебяки и какие-то фрукты. Я тебя понял, мрачно говорит он. Мы в молчании подходим к деревне и звоним в первую же калитку. А Замат надвигает капюшон в надежде, что хозяева не разглядят его в темноте. то ли в этом доме живет семья попугачей среднего, то ли просто потому, что край деревни. В общем, нам отвечают по домофону, что сильно облегчает жизнь и и нам. Азамат быстро спрашивает, где живет жена долгого охотника. Ему быстро объясняют, как пройти. Я ничегошеньки не понимаю в этом указании, потому что северный акцент у хозяина дома уж очень жестокий, до половины сказанных слов какие-то местные ориентиры. которые я себе даже представить не могу. На Муданге я часто чувствую себя абсолютно беспомощной. Азамат однако легко находит дорогу, и вот уже мы стоим перед высоким и частым деревянным забором, сварозительно выструканными копьями по верху. Азамат поглубже вдыхает и дёргает шнурок звонка.